«Что вы больше хотите, баскетбол или волейбол?» Она пожала плечами. «Запишитесь в секцию. Лучше волейбольную». Он рассмеялся, как я когда-то. Взрослые, сидевшие в кабинете, рассмеялись, а Маня сказала. «Я учту вашу рекомендацию». Все опять засмеялись, и ей показалось более раскованно. «Буду рад», — сказал ректор. И они еще немного поговорили о совсем постороннем. Часто ли она ходит в театр? Почему выбирает технический вуз? Какую книгу читает сейчас? Она говорила сдержанно, но на самый непростой с подвохом вопрос ответила с блеском. Любит, мол, людей, отмеченных божьим даром, это, как она понимает, представителей искусств, певцов, художников, великого Пушкина. Ангел целовал при рождении, и слава Богу! Но есть область человеческих достижений, которая, конечно, зависима от таланта, но в еще большей степени от труда, от знаний, и с восхищением назвала имена Ландау, Иофе, Капицы, Признавшись в финале, что она – девочка, и очень боится, что женский ум не вправе даже и мечтать о подобных достижениях, но ведь рядом с великими физиками были же в помощницах и женщины, без них не обойтись. Вот стать такой помощницей серьезного ученого, а им нужна не абы какая, а подготовленная помощница, она – И мечтает. Нет, не зря все-таки тихоня Маня стала медалисткой, да еще и золотой. Это потом, во взрослой жизни, школьные медалисты становятся обыкновенным середником и чаще троечники, а вовсе не отличники выбиваются вперед. Но пока что набранные в школе отливалась в нужные соответствующие возрасту и спросу формы. Седовласый академик улыбался ее речи, потом встал и подошел поближе. Они были примерно одного роста. Маня уже достигла 183 сантиметров и смотрели друг на друга в глаза. Это помогло ей. И потом. Со временем Маня точно узнала, что глаза в глаза — это хорошо, это на равных в чем-то, и можно ожидать хотя бы внимания, а вот если ты выше и вынуждена глядеть на человека сверху вниз, пусть даже с самыми добрыми чувствами, это его бесит, по крайней мере, волнует, обнаруживая дискомфорт. Но тогда ей выпал добрый час — Ректор отстранил от себя свой возраст, опыт, все свои остальные превосходства, и в том была его мудрость, посмотрел Мане в глаза на равных и сказал недвусмысленное. «Добро пожаловать, Мария Николаевна!» Глава седьмая Судьбе угодно было распорядиться так, что с ректором Маня встретилась еще всего два раза, но зато о высоком покровительстве знала все училище. Лишних пересудов быть не могло, потому как великий старец слыл интеллигентом высочайшего класса из очень патентованной дореволюционной семьи, а заслуги его в науке и подвижническое ректорство были вне всяких подозрений. Есть поговорка, жена Цезаря выше подозрений. Так вот, ректор был самим Цезарем, а тут уж о недоверии не мыслят. Он имел априори предоставленное право на все. И хотя существовали всякие там парткомы, правкомы и комитеты комсомола, не они. А Цезарь выносил по самым главным делам окончательный вердикт не опускаясь в суету, пустых согласований и прочую ерунду. Не встречаясь с Маней, не обсуждая с ней этого, когда она достигла второго курса, он утвердил ее кандидатуру для избрания депутатом Бауманского райсовета.